12 сентября 1941 года. Серж. «Если бы я верил в Бога, я бы молился. Но все равно это чудо. Я не понимаю, как такое возможно. Взять вчерашних мальчишек и девчонок, посадить их в грузовик, уехать на 150 километров по территории, занятой немцами, убить за неполный день 42 солдата противника, нарушить четыре линии связи, а потом на обратном пути, минируя дорогу, уничтожить два взвода карателей и, набрав полный грузовик трофеев, вернуться обратно без потерь. Да еще и полностью отвлечь внимание противника от своего района, чтобы, как он говорит, работать, чтобы никто не мешал. Это что, сон? Совместная галлюцинация? Я не понимаю, что вообще происходит. Эти мальчишки и девчонки воспринимают все происходящее как должное, внимательно слушая и запоминая, что и как он говорит. Но это как в Сарии. Нас принимают за своих, радуются, что едут ловить евреев, пинают терпеливого связанного мальчишку и мятыми тряпками валятся в придорожные кусты. А листовки? Самые невероятные эти листовки. Какое простое и гениальное решение. Эти листки бумаги, разрисованные цветными карандашами с грязными ругательствами на идише и настоящими еврейскими именами на трупах немцев, на повешенном посредине деревни полицае и прибитым штыком от трехлинейки к раскидистому дереву на околице старости. Настоящая победа воли над силой. Каково это увидеть немецкому командованию? Как заткнуть рот всем? кто это видел. Кном Мне иногда кажется, что той жизни, которая у меня была до войны, никогда не было. Она настолько далека, что кажется сном. Всего только за один месяц я научился стольким интересным вещам и узнал столько, сколько не узнал за всю свою жизнь. И мне интересно, мне интересно каждый день. Я убиваю упырей, Но это происходит как-то мимо меня. Мне больше всего интересно, что еще там покажет третий или расскажет старшина. А если появилась свободная минута, можно подойти к белке и залезть в танк или броневик и задать любой вопрос. Им не обязательно ответят. И покажут все на примере. Вечерами мы учим немецкий язык, говорим на нем и даже поем. Говорим плохо но постоянно, даже на зарядке или за едой. Вот и сейчас мы едем домой с работы и поем по-немецки. И мне это нравится. Мы едем домой. Конец первой части.